Глава 9 Король монстров. Да, жутковатое место Артем вместе с Селиной Элизабет и юным Вильямом, принятым с семью волков, прочесывали чердак, простиравшийся под крышей замка. Отряд был у огромных часов, которые, к всеобщему удивлению, еще ходили. А ровно в 12 раздавались громкие удары, которые были слышны во всем замке и в ближайшей округе. Комната была очень просторной. В ней были только механизмы часов, прячущиеся под толстым слоем паутины. Артем Феникс все стоял по центру чердака и осматривал каждый уголок. По словам Салима, в этой комнате было так одиноко пусто с самого начала существования замка Ордена Крови. Парню это показалось странным. Казалось, что Великий Орден Крови специализирующийся на ее изучении и создании своеобразных коктейлей из монстров, не мог оставить комнату пустой. Каждый из кабинетов был заставлен столами с огромными кипами бумаг, стены были исписаны формулами, везде стояли стеллажи с записями. Орден Крови пытался использовать каждый миллиметр замка, но не могли они оставить огромную комнату пустой, хотя ее можно было бы использовать для любых целей. Возможно, здесь была дуэльная но нет дыр от пуль в стенах, на полу ни капли крови, даже потертости нигде нет. Самое логичное в данном случае — это подумать, что орден решил спрятать что-то важное на самом видном месте. Никто и никогда бы не подумал про этот этаж. Здесь ведь пусто. Или нет? «Селина, раз ты кошка, то хорошо чуешь запахи, верно?» «Это было оскорбительно». Девушка возмутилась, но нехотя кивнула и с недовольным лицом продолжила явно обиженным голосом. «Да, могу. Но не смей этим злоупотреблять. Ты и так меня обесчестил, сделав рабом, чертов человек!» Артем широко улыбнулся в ответ на шипение кошки, так как был рад снова увидеть ту чертовку, что стащила у него кошелек, прежде чем он спустился первый раз в подземелье. «Маски — это самая распространенная проблема человека». Чем больше ты создаешь масок, тем сложнее удержать баланс между ними и не потерять себя настоящего. У Селины этот баланс нарушен. Она может то нормально разговаривать, то стать стервой, то молчать в тряпочку и просто идти за спиной, то становиться совсем другим человеком, от которого не знаешь, чего ожидать. Кошка утратила баланс. Так же и Жанкон. У этого кадра вообще может быть десяток масок. Серьезный, устрашающий, спокойный, аристократичный, напуганный, отважный, скрытный. И это только некоторые из них. Его шрамы на спине порождают много вопросов. Видимо, сынок не был верен отцу, не оправдал его ожиданий. Или вообще он последний в семье, и от него попросту хотят избавиться, отправляя в деревню, где бушуют монстры. Все возможно. Салим так это вообще отдельная история. То тупой, то относительно нормальный, то забывчивый, то смахивает на шизофреника. Но тут, возможно, из-за возраста, так что не стоит винить в этом старика. В этом замке сейчас только двое имеют всего лишь по две маски — Артем и Элизабет. Под одной они прячутся, а другая — это их истинная сущность, что для других кажется очередной маской. Короче, Артем взял Лис под руку и пошел к выходу. Вильям, на тебе, кошка. Пронюхай тут все. Если найдешь то, что ищем, сразу же беги вниз. Это приказ хозяина. Селину как будто прошибло током, недвусмысленно давая понять, что приказ есть приказ. Точка. И от этого по спине девушки кошки пробежали мурашки, доставляя неприятные ощущения. Но свои эмоции... Она оставила при себе, с легкой улыбкой взяла за руку мальчишку, который уже не на шутку перепугался, глядя на злобное лицо Селины, и пошла по чердаку, повинуясь приказу. Артем спустился вниз, но резко остановился на лестнице, глянув на молчаливую особу за своей спиной. Элизабет уже слишком ушла в себя, даже для нее это чересчур странно. Все из-за того, что произошло в повозке. Но сейчас нужно прийти в норму. Откинуть свои чувства, чтобы продумать план, который поможет им всем выжить. Элис. Парень настолько неожиданно сжал ее руку, что девушка взвизгнула. «Ты мне такая не нужна, ясно? Пора приходить в норму, зайчик мой, или приведу тебя в чувство я сам». Девушка отвернулась. Взгляд ее был направлен в пол. Артему больше ничего не оставалось, кроме как поднять ее руки, разворачивая к себе, и впиться в ее губы нежным неожиданным поцелуем. Уже через секунду Элизабет вскрикнула, тут же отвесив пощечину на глецу. «Ты совсем охренел?» «Да чтоб тебя!» Артем нервно почесывал зудящую от боли щеку. «Если я так буду и дальше получать, то могу и скопытиться. Но ты теперь в норме». Артем отправил Элизабет воздушный поцелуй, торжествующе вскидывая при этом кулак, На что девушка замахнулась, а парень сжался и начал прятать свое лицо за руками, бормоча «Куда угодно бей, только не по моему красивому лицу». Элис сначала издала пару саркастических смешков, но потом не выдержала и рассмеялась во весь голос. Артем взглянул на нее и, подавшись настроению, тоже рассмеялся. Эти несколько секунд показались им вечностью, будто нет белого волка и нет ордена крови, из-за которого Элизабет странно себя ведет, нет пришлых и других миров. Казалось, что они где-то в другом месте, где весь мир — это только они двое. Элис, — первым прекратил смеяться Артем, — нам нужно с тобой обдумать план под кодовым названием «Выжить до утра». Близится ночь, и мне кажется, что мы не найдем за сегодня оружие против вожака. Не кажется, а точно не найдем. Тут уже и Элизабет стала серьезной. «Орден крови состоит из любителей поиграть в прятки. Не знаю насчет завтра, но сегодня мы должны готовиться к бою, Артем. Что ты предлагаешь?» «Все просто. У меня есть план, с помощью которого, подчеркиваю, возможно, мы справимся с вожаком. Но мне нужна поддержка. Воспользуемся твоей невидимостью и облапошим вожака». «Не получится». «Да, я становлюсь невидимой, но мой запах и звук шагов не исчезают. А как ты знаешь, мы имеем дело против зверя. И не просто зверя, а настоящего монстра». «Верно», — Артем призадумался. «А как насчет твоих кровавых рыцарей? Если вложишь достаточно магии, то получится создать защитников, которые не дадут вожаку разорвать меня на части». «Я обнулюсь, так как каждый рыцарь берет свою долю маны». «В лучшем случае я помогу тебе десятью заклинаниями огня, а в конце произнесу имя Бога, и тогда все. Ты останешься один, Артём. У Селины не так много сил, все же мы сталкивались с ней в подземелье. Полагаться на Жанкона? Нет, он даже магии не обладает. А про Салима и его людей я вообще молчу. Ты и сам знаешь, что помощники из них никудышные. По крайней мере, против вожака». «Дерьмо». 10 заклятий, последнее 1, и Элизабет, считай, вышла из игры. Самый плохой вариант боя. Вожак должен отступить по утру. Все же Солнце так же действует на него, как и на обычных оборотней. Ему придется удирать подальше с первыми лучами солнца, так как вожак станет медлительным, как улитка. Глаза покроются белой пеленой, и все баста. Теперь уже он становится легкой добычей. Что у тебя за план? запереживала Элизабет, глядя на непроницаемое выражение лица Артема. «Может, поведаешь мне?» «Если расскажу, то отговоришь. Я все рассчитал, и это совершенно точно должно сработать. И Я убью эту шавку». «Давай! Шевелись, народ, скоро ночь, поэтому наши друзья вот-вот придут». Все отряды, что разделились после прибытия, теперь собрались вместе... И рассредоточились по периметру этажа, на котором был огромный стол и огромный камин. Скорее всего, это была столовая. Только по размерам она была сопоставима с несколькими жилыми квартирами с неплохой площадью. По поручению Артема, стол выкинули через разбитое окно возле камина. Люди Салима принесли огромный тяжелый мешок. Артем заулыбался и еще раз представил, как все должно пройти. Парень всегда мог представить, как все получится. Он опирался в основном на помощь Элизабет, а уж когда она обнулится, то оставшиеся примут бой. Юного Вильяма оставили на самом верху башни, у тех самых огромных часов. Волки его не атакуют, а благодаря его запаху только вожак сможет проникнуть в замок. Так что пусть сидит наверху, и ему же лучше. «Все, как ты заказывал, Артем», — гордо произнес Салим. «Девчушки всю ночь шили». «Только вот скажи, зачем тебе это?» «Узнаешь». Артем достал из мешка черный плащ, обвешенный револьверами. Он перед выходом из деревни попросил Салима сделать это чудо-пальто да так, чтобы на него помещались 14 револьверов. Работа была выполнена успешно. За ночь девушки проделали качественную работу по просьбе главы их деревушки. Надев плащ и застегнув крупную пуговицу на груди, Парень пару раз подпрыгнул, оценивая свой вес. «Не так уж и тяжело, как я думал», — обрадовался Артем. «Артем, я правильно понял? Когда Элизабет выдохнется, нам придется вступить в бой и выступить для тебя поддержкой?» — переспросил Жанкон. «Так точно, будущий барон». Артем, который был в приподнятом настроении духа, что, безусловно, настораживало всех, начал быстро вытаскивать револьверы и направлять их в разные стороны. Тут уже на его лице появилось разочарование. Раньше он делал это немного быстрее, но в своем плане он учел и то, что больше не является прежним собой. Но его разум и быстрая реакция, что была с самого рождения, как и острое зрение и слух, все еще присутствовали. Воины зажгли факелы и расположили их как по краям комнаты, так и в центре. Все подошли ко мне. Отряд тут же собрался возле Артема. «План таков. Можете орать, можете восхищаться». За разбитым окном виднелись последние лучи заходящего солнца, и парень решил, что пришло время. «Я завалю его с помощью своей магии». «Что?» — выкрикнула Элизабет. «Ты даже контролировать магию свою не можешь. О чем ты говоришь, Артем?» «Мы покойники», — прошептала отстраненно Селина, уже мало надеясь на хороший конец, и в мыслях, наверное столикой удовольствия прощаясь с клеймом рабыни-человека, как и с жизнью. «Ты издеваешься?» — схватил Артема за грудки Жанкон. «Мы не нашли оружие ученых, и если верить словам Элизабет, ты не можешь в полной мере владеть своей магией. Мы все трупы, и обрек нас на эту тупую, без сомнения, гибель именно ты! Отвали!» — Артем отвесил по щечину сыну барона, что явно был перепуган ситуацией. «Ты меня не знаешь!» и не знаешь, что я могу». Парень подошел вплотную к Жанкону и будто заглянул ему в душу, отчего будущий барон сглотнул. «Так что это будет для тебя в новинку, но придется выполнять приказ простолюдина». Сын барона отвел взгляд, сжал зубы и просто промолчал. За таким Артем обожал наблюдать. «Когда таких, как Жанкон, принижают те, кого они привыкли считать чернью, то в их глазах словно что-то ломается». Или это отражение того несгибаемого аристократического стержня? Гордость? Нет уж, Жанкону придется подчиняться. Даже Салим молчит. Привел в пример Артем старика. Ты, Артемушка, не сравнивай. Я старый, свое отжил. Да и перечить кому-то теперь мне не по плечу. Старик начал осматриваться по сторонам, и тут его осенила пугающая мысль. А где хлопчики мои? «Мертвы!» — раздался грубый рычащий голос позади отряда. Сзади, в темном проходе на лестницу, горели алые глаза, и находились они на самом верху. Потолок был возведен так высоко, будто как раз для этого создания. Из тьмы тут же вылетели три трупа с перекушенными головами. Кровь окрасила весь этаж валый цвет, что теперь мелькал в глазах каждого, заставляя такую же кровь в их жилах застыть от страха. Но не его. Артем, застыв на месте, все же заорал во весь голос. «Рассредоточились!» Из-за разговоров отряд не заметил, как быстро стемнело, да и шаги этого монстра не услышали. Элизабет встала в угол в самом конце комнаты, как и Селина. Жан-Конс Луи тоже по углам, но впереди. Из тьмы вышло создание, что звалось «Вожаком оборотней». Огромный, покрытый белой шерстью зверь, примерно 5 метров в высоту, с огромными лапами и с устрашающими огромными когтями на них. Оборотень еле влезал в эту комнату. Голова почти упиралась в потолок. Повернув свою массивную морду, он взглянул на Салима и расплылся в безумной улыбке. «Как поживаешь, старый добрый друг?» «Франц, так это и правда ты!» Сжал до скрежета винтовку Салим и заорал. «Почему? Почему ты уничтожаешь нашу деревню? Дело во мне!» Старик сделал шаг вперед и ударил себя в грудь рукой. «Тогда сожри меня! И по делам! Ведь помнишь, раньше мы с тобой так и решали проблемы только между собой!» Да, было когда-то так. Но все оборвалось на том моменте, когда ты продырявил мне голову насквозь. Помнишь же, Салим? Пуля-то прямо между глаз прошла, и я пикнуть не успел. И за что? Я просто хотел сделать нашу деревню лучше, вывести ее из этой трясины, чтобы жители не страдали от голода, болезней и нищеты. Они воровали наших людей и проводили над ними опыты. Ты с ума сошел, Франц? «А как по-другому?» Вожак встал на четвереньки возле Салима и поднес свою морду к его лицу, демонстрируя обезумевшие алые глаза. «Чем-то надо жертвовать. У всего есть своя цена. Ты этого не понимаешь и никогда не понимал. Это был наш шанс, а ты уничтожил его. Растоптал своими гадкими ногами. Шанс на нормальную жизнь, Салим». Когда я очнулся после обращения, понял, что люди Ордена Крови дали мне второй шанс. Я вернулся в деревню и подумал рассказать о случившемся, но увидел, как вы радуетесь падению Ордена, безмозглые. Я подождал. Три года я ждал и смотрел, что происходило с нашей деревней. Она почти умерла. «И ты говоришь мне, что сделал все правильно?» «Да вы сам!» Вожак не успел довести свою тираду до конца, так как послышался выстрел, словно гром среди ясного неба, и яркий свет озарил всю комнату. Голубой сгусток чистой энергии попал прямо вожаку в голову, и его отнесло на метр от Салима. «Старик, я понимаю, что вы давно не виделись, но мы пришли сюда не разговоры с ним вести, а убить!» Артем стоял с разорванным револьвером в руках. Дула снова превратилась в подобие цветка. Сейчас ручку пистолета не обожгло, но отдача все же была, и рука гудела, словно по ней прибежала из стадо бизонов. От морды вожака исходил белый дым, но можно было увидеть поток крови и свисающее мясо, а еще челюсть с изуродованным языком. Артем, увидев такую картину, обрадовался Значит, его магия может ранить вожака. Но радость была недолгой так как ткани оборотня начали стягиваться, вставая на место, развороченные только что выстрелом черепной коробки. Всего за секунды его рана затянулась, и морда обрела первоначальный, немного безумный и грозный вид. «И это все, охотник?» Вожак вернул свой прежний взгляд и манеру диалога. Он снова показывал себя победителем, но на победу оборотня Артем был категорически не согласен. «Нет, зверушка!» Он глубоко вдохнул нос и мерзко улыбнулся, смотря на выжака с жаждой крови в глазах. «Повелителем молнии меня называют. Безымянный бог, что дал сию силу, превратив прах и испепелив врага моего, ведь он слаб, слаб передо мной, ведь он знает, истинная сила в моих руках. Пули бога!» Артема окутала голубая аура. Она походила на воздух, что струился в дуло каждого револьвера. Все револьверы на плаще Артема загорелись голубым цветом, и в каждом барабане возникли пули бога. Парень почувствовал легкое головокружение и то, как его подташнивает. Обнуление? Не похоже. Возможно, он подошел к пику своих запасов маны, и ему еле хватило ее для всех револьверов. Но при этом он смог и оставить кроху, дабы его тело не свалилось на пол, как бездыханная кукла. «Сработало!» обрадовался артем стараясь не слишком явно выдавать свое торжество чтобы сохранить хладнокровие и уверенность белый волк даже не удивился и без лишних слов пошел прямо на артема его шаг был легким он будто издевался намекая что бой проигран без драки интересно артем вытащил два револьвера из плаща и выстрелил проделав в желудке оборотня две огромные сквозные дыры даже не щекотно Ткани снова начали восстанавливаться, и желудок, как прежде, и рана на голове, затянулся, и вожак снова целехонький. Теперь оборотень смог позволить себе легкую ухмылку. Артем подпрыгнул, выстрелил и тут же оказался вплотную к вожаку, использовав пистолеты как реактивный толчок до цели. Он выстрелил в лапу, и зверь поджал ее, опираясь только на оставшееся колено. Артем выкинул оружие в сторону, так как дуло лопнуло и достал еще два револьвера. Осталось 11 револьверов. Выстрелив в пасть, парень запрыгнул на плечо монстра и тут же выстрелил ему в висок, а еще в горло и прямиком в желудок через разорванный рот, где осталось-то только одно отверстие в пищевод. Зверь бездыханно упал на пол. Его мозги лежали обугленными, а тело взбухало от попадания в пищевод божественных молний. Пистолеты Артема то выдерживали выстрел, то лопались. Сейчас, когда он прочел заклинание и смог вызвать божьи пули, он будто контролировал подачу маны в револьверы и при этом сам того не понимал, как у него это получается. «Ты смог!» Салим сделал шаг вперед, радостно смотря на Артема. «Вернись на место!» Артем отпрыгнул от трупа на несколько метров, внимательно всматриваясь, как разбухшее тело становится прежним, а крупицы мозга, до этого истлевшие на каменном полу, начинают снова появляться в его голове. «Элизабет!» Девушка сразу же начала бормотать что-то себе под нос и, подняв руки, создала над собой огненный шар, что все увеличивался в размерах. Не промедлив и секунды, она швырнула шар в регенерирующий труп. Пламя обуяло всю комнату, но обжигало только вожака. Послышался холодный, как дыхание самой смерти, смех, и в бушующем пламени, где все живое должно погибнуть за секунды, восстал монстр и, смеясь, махнул лапами, прогнав огненную смерть. Артема подбросило и прибило к стене потоком ветра, как и остальных. Когда напор ветра спал, монстр истерически рассмеялся и, посмотрев на Артема, сказал, «Я снова спрошу у тебя, охотник, и это все?» Артем выкинул лопнувшие пистолеты в сторону и снова достал пару верных собратьев. «Это бесполезно!» Вожак в миг появился возле парня, будто он к нему телепортировался. Его удар был жутким и молниеносным, но Артем вовремя успел сделать выстрел в надвигающуюся к его лицу когтистую лапу и конечность разорвало в клочья. Перекат и снова морда вожака перед лицом Артема. Зверь был настолько быстрым, что казалось, он вездесущ. Но это бред. Таких тварей не существует. Только об этом думал Артем, смотря зверю в глаза, пока до него не дошла одна мысль. «Неужто в тебе течет демоническая кровь?» «Я не знаю, охотник», — вяло ответил вожак. «Когда меня обратили, то не довелось мне узнать, что они из меня сделали». Артем отпрыгнул от вожака и, выстрелив пулей Бога, оторвал ему заднюю лапу: Демон высшее существо, что невозможно убить в мире Артема. Редкий вид монстров, что на самом деле пришел из ада. Но вожак это смесь. Значит, полукровка. Если виды из мира Артема существуют в этом мире, то все сходится. Эти монстры, единственные, кто может восстановить разрушенный мозг, как и внутренности, И способ победить их лишь один – разорвать их тело на куски. Артем начал молниеносно вытаскивать револьверы и выстреливать в вожака. Лопнувшие пистолеты он выкидывал и доставал новую партию. Элизабет в это время тоже не отставала и посылала новые огненные шары. Салим все стрелял из ружья, как и Жанкон. Селина создавала ветер и посылала его в огненные шары Элис, когда те взрывались, создавая тем самым мощную ударную волну. Монстра разрывало на куски, и парень увидел его взгляд, его восстановившиеся глаза. Что за монстр, наполовину разорванный в клочья, появился возле Артема и одним ударом переломал ему все кости на руках, а также ребра. Ааа! врезался Артем в стену, покрываясь собственной горячей кровью. Артем забился в агонии, продолжая кричать из-за болевого шока, а изо рта покатилась кровь. Всего одним ударом вожак смог вывести его из игры. В глазах Артема словно кто-то выключил свет, но звук остался. И все же картинка потихоньку восстанавливалась. Артем почувствовал мерзкий запах и что-то склизкое на своей щеке. Зрение вернулось, и он увидел пасть вожака, что облизывал его разбитую голову, слизывая горячую солоноватую кровь. Весь отряд оцепенел и только одна Элизабет в гневе выбежала вперед и заорала на всю комнату. «Не смей его трогать!» Она закричала, подняв правую руку над головой. «Бог огня! Азарок! Дал ты мне власть над огнем, что должен сжигать и расщеплять! Так и сейчас дай мне силу! Дай мне копье, что, поразив моего врага, изничтожит его изнутри! Копье Бога!» Все замерли на месте. Сверху послышался писк, а из разбитого окна показались лучи света, будто солнце снова пришло и было готово к новой работе на этот день. Всего секунда, и потолок проломился. Над головой появился самый настоящий кратер, а в груди вожака теперь торчало огромное огненное копье, что проделало в нем дыру, при этом уничтожив почти все его тело. Комната тоже была в огне но его снова мог почувствовать только вожак. Поток ушел, Элизабет вся побелела и упала без сознания на пол. Она предупреждала, что, использовав свой козырь, обнулится. Артем, лежа весь в крови, увидел, как вожак даже из такого малого остатка от его тела начал регенерировать. се лина Вышвырни его отсюда!» Кошка тут же отреагировала на слова хрипящего Артема, окутала ветром с невероятной скоростью регенерирующие останки вожака и, проговорив заклинание, подошла к разбитому окну и выстрелила воздухом, выкинув волка далеко от замка. «Артем!» Селина, Жанкон, Салим подбежали к Артему и начали перевязывать его кровоточащие раны. Кошка пробормотала какое-то заклинание, и ветер, окутав Артема, начал лечить его. Но все же парень был разбит на голову. Его вторая половина не демон. Демоны не могли восстанавливаться из кусков мяса, что остались от их тела. Это создание, что только что улетело от них, монстр, точнее, король монстров. Что Орден Крови намешал в него? Артем смотрел в потолок, точнее, в кратер, образовавшийся в потолке после полета копья Элис, и среди обломков провалившегося кое-где пола, стен, разбитых столов и раскиданной бумаги торчала коробка с надписью «Экстренный случай».